Глава вторая. Внезапно перед глазами развернулась интерактивная панель с различными знаками. Алекс удивился и инстинктивно, повинуясь внутреннему порыву, стал дотрагиваться до различных знаков, парящих перед ним. Интуитивно включил режим полной маскировки, задействовал антигравитационный генератор, машина начала подниматься, а перед глазами висела невероятная информация. Высота полета — 150 метров, время в пути до пункта назначения — 5 минут. Алекс немного расслабился и нажал на газ. Управлять машиной было на удивление легко. Хотя машин это чудо техники назвать было трудно. Скорее гибрид, воплотивший в себя самые смелые теории ученых и пока недостижимые для людей технологии. Ситуация складывалась необычно, но не пугала. Для машины на дороге он просто внезапно исчез. Никто особо этим не заинтересовался. Через пять минут спланировав к дому, убедившись, что вокруг никого нет, выключил режим маскировки, ничем не примечательное ДВОО въехала во двор. Припарковав машину, поднялся на тринадцатый этаж и позвонил в свою квартиру. Открыла жена. «Привет, дорогая!» «Привет!» «Ну, наконец дождалась!» «Ужинать будешь?» «Конечно!» И очень проголодался. Не хотелось ее огорчать отказом. Юля превосходно готовила, если не сказать больше, наваристый борщ, румяная куриная ножка и салат из свежих овощей. Он ел, хвалил жену и не мог понять, почему еда доставляла ему такое удовольствие. После третьей тарелки борща решил остановиться. Съев еще пару куриных ножек, торт и, выпив чай, подумал, что не встанет из-за стола. Встал и удивился. Никакого чувства тяжести, как будто съел один пирожок. Чудеса. Посмотрев телевизор, включил компьютер, разобрал скопившуюся за пару дней почту. Кто-то постучал, и только тут он вспомнил, что нет его любимой собачки. Оказывается, с ней ходила гулять соседка, которая жила в квартире рядом. Эмма. Так звали небольшого экширского терьера, жизнерадостное существо, которое его всегда встречало, облизывало и требовало ответной ласки. Эмма, увидев хозяина, остановилась, внимательно на него посмотрела и зарычала. «Эмма, ты чего?» – воскликнул Алекс. «Это же я!» – и хотел взять на руки. Но не тут-то было. Она зарычала и попыталась укусить. Потом забилась под кровать и стала там повизгивать. Через некоторое время вылезла, с опаской подошла и попросилась на руки. Вроде бы все восстановилось. Время близилось к часу ночи. Спать не хотелось. Позвала жена. «Иди спать! Хватит сидеть за компом!» Он потушил свет, разделся и лег в постель. Но спать никто не собирался. Это была восхитительная ночь любви. «Дорогой, ты сегодня такой неутомимый!» И действительно, такого он от тебя не ожидал. Шел четвертый час ночи. Жена уснула, положив голову на плечо и тихонько посапывала. Надо поспать. Вспоминать необычные события прошедшего дня не хотелось. Через секунду он отключился. Ему снился необыкновенный сон. Вот мы на планете Земля в твоем доме. Чтобы тебя не шокировать, я не стал сразу заявлять о себе. Все прошло хорошо. «Кто ты?» Воскликнул Алекс. «Я искусственно созданный разум с космического корабля. Помнишь?» Алекса как током ударила. Он вспомнил все и внутренне похолодел. «Что ты делаешь у меня в голове?» «Не у тебя, а у нас», — послышался смех. «Расслабься, все будет нормально. На корабле провел реконструкцию твоего тела и усовершенствовал технику, которой ты пользуешься. Какой там Джеймс Бонд? Такие технологии появятся только через несколько столетий, если не тысячелетий. Но ты молодец, не испугался. И раньше даже предположить не мог, что такое испытать эмоции и чувства». Это прекрасно. Даже немного начинаю тебе завидовать. Какой у тебя интересный мир. Мир полный чувственного восприятия. Я привыкаю к своему новому состоянию, к окружению. Для тебя сейчас сон, как бы спящий режим, в который я тебя погрузил. На самом деле сон тебе не нужен. Общаться мы будем мысленно. интересно у вас психика. Жена ничего не заподозрила, хотя ты вел себя странно. Вернее, я. Мне так понравилась еда. Такое многообразие ощущений. Увлекся, извини. Я еду сразу разложила и направил энергетический накопитель. А вот твоя собачка сразу почувствовала, что в тебе произошли перемены. Неосознанно, на уровне тонких энергий, пришлось подстроить твои поля. У Алекса не было слов от осознания того, что все произошедшее – реальность. Открыл глаза, взгляд упал на часы. Семь часов утра. Солнце встало, его лучи пробивались в спальню. Как самочувствие, произнес знакомый голос где-то в сознании. Отлично. Одра ответил алекс и продолжил так во с ним мы на самом деле беседовали нет алекс это не сон а самая настоящая реальность который надо сказать я тоже наслаждаюсь и учусь у вас так много всего чего я был лишён я постепенно активирую твои новые способности сам наслаждаюсь новым состоянием в жизненной ситуации без твоего согласия вмешиваться не буду только в крайних случаях нет отреагировал александр Ты не знаешь всех нюансов нашей жизни и можешь ошибиться, приняв мнимую опасность за реальную. Согласен. Что будем делать дальше?» Спросил свое внутреннее я Александр. «Как что? Привыкать, изучать, наслаждаться каждый по-своему?» «Ну тогда распорядок такой. Сейчас едем на работу, для того чтобы жить, нужно работать», рассказал Александр. «За работу получают деньги, а на них покупают все необходимое» одежду еду жилье развлечения отдых лечение покажи как выглядят деньги заинтересовался центральный алекс достал бумажник вытащил оставшуюся на бензин тысячу и поднял перед глазами но это не рационально столько времени тратить на это деньги можно синтезировать в любом количестве вот смотри газета лежащая на столе покрылась рябью Потом разлетелась на атомы, которые Алекс увидел новым зрением, и сгруппировалась в 100 купюр тысячного достоинства. Вот это да. Хорошо, что Юля ушла на работу. Но если мы таким образом синтезируем большое количество купюр, то это приведет к экономическому кризису. И еще не совсем правильно тебе объяснил по поводу работы. Работаем мы не только ради денег, но и ради удовольствия. Чтобы что-то открывать, что-то создавать, творить новую реальность своими руками. Разве у вас не так? Вначале все шло примерно так, а когда появились синтезаторы, энергоконвекторы, материи, каждый мог заказать себе любые материальные блага. Но что было потом, ты знаешь. Ладно, деньги оставим. Это не та сумма, которая приведет к экономическому кризису. До зарплаты осталось 3000, а покупок надо делать много. Если есть проблемы, давай деньги назад в газету превратим. Забеспокоился центральный. Газету превращать не будем. Энергию надо экономить. О, ты начал шутить. Тогда адаптация идет нормально. Но какой-то ты меркантильный. Я не меркантильный, а экономный. Поехали на работу. Александр закрыл дверь квартиры, вышел из подъезда и подошел к машине. Время близилось к 9 пробок немного. Завел движок. Перед его внутренним взором образовалась сенсорная интерактивная панель управления. Режимов два. Ручное управление и автопилот. выбрав ручное тронулся с места. Выехал с проспекта Андрапова на Каширское шоссе, не торопясь, двинулся в среднем ряду. Но Каширка — это всегда Каширка. «Опасное вождение слева», — прозвучав в голове голос Центрального. Алекс повернул голову. И действительно, Мазда перестраивалась и не вписывалась в поток. Столкновение неизбежно. «Включаю режим защиты», — сказал Центральный. Мазда как будто наткнулась на что-то, проехав пару метров, остановилась. Из машины вышла женщина с мобильником в руке, растерянная. «Вы что делаете? Как мне теперь машину ремонтировать?» «А она что, у вас сломалась?» – издевался Алекс. «Да тут теперь ремонта на 50 тысяч». «Какого ремонта? Что вы собираетесь ремонтировать?» «Хватит мне разыгрывать!» Говоря это, она смотрела машину сзади, но там не было ни одной царапины. Она обернулась и увидела, что ТВО тоже цела и на автомате неуверенно задала вопрос и вызывать будем? А зачем? Ну ведь авария. Где? Изумился Александр, продолжая иронизировать. Женщина смешалась, вокруг образовалась пробка, водители сигналили. Я поеду. Она растерянно села в машину и в замешательстве тронулась с места. До отдела, где работал Алекс, доехали без приключений. Зайдя к себе в кабинет, с тоской подумал. Сколько работы, и не очень то любимой. Включил компьютер, начал составлять отчеты. Планы, протоколы. Неожиданно его зрение раздвинулось, и он без специального оборудования попал в виртуальный мир. «Ну ты пока работай, а я погуляю», прозвучал в голове голос центрального. Ощущения непередаваемые. Зазвонил телефон. Его вызывало руководство для доклада и накачки за невыполненную работу. Александр смоделировал программу в виртуальном пространстве, расширив возможности принтера до невозможного, и через три минуты работу выполнил, Принтер выдал необходимую стопку документов. У двери стоял Сергей, коллега Алекса. Рот открыт, глаза удивленно моргали. «Что это было?» «Да ничего не было. Просто я работал». «Э-э, работал. э работал понятно Алекс быстренько лошел в психосферу Сергея и подкорректировал воспоминания последних трех минут. Вернул прежний внешний вид принтеру, взял документы и пошел к начальнику. Начальник отдела сидел в кабинете и тихо вздыхал. Работать не хотелось. Не только сейчас, но и никогда. Жена запилила за стуков с любовницей, голова болела после выпитого вчера. Он знал, что излишнее похмелье ведет к пьянке, а отсутствие — к смерти. Но похмелиться не мог. Нужно воспитать сотрудника, который слегка побаивался за связи, собственное мнение и свободу общения. В дверь раздался стук. «Войдите», — подрешил он. «Вызывали?» «Да. Как у вас дела с материалами?» С какими конкретно? Да и с теми, что у тебя на исполнении. Да у меня материалов никаких нет, все сделано. Не может быть. Начальник даже сплотил от неожиданности и наглости своего сотрудника. Да вот же они, исполненные. Алекс положил на стол стопочку листов на 200. Проверьте, подпишите. Это все срочно, а я на прием населения. Выпить так захотелось, что не стал задерживать своевольного сотрудника. Только тот вышел, закрыл за ним дверь, Достал бутылку подаренного коньяка, налил рюмку и залпом выпил. Полегчало. Работа сделана. День катился по накатанным рельсам. Алекс уже начал сомневаться, с ним ли происходят такие странности. Люба, сотрудница, принесла ему чашку горячего чая, нечаянно споткнулась и расплескала прямо ему на руку. Стала извиняться за свою неловкость, попыталась вытереть салфеткой, проявить сочувствие. Принесла мать, чтобы намазать о но рука александр была нормальной, даже не прозовела. Да не волнуйся ты так, чай уже остыл, вот и не обжегся. Она виновато посмотрела на него и пошла на кухню. Наконец день закончился. Алекс сел в машину, хотел уже трогаться, но в это время подошел сослуживец Иван. Не подведешь до метро? Садись. Включил ручное управление и тронулся с места. Внешне все выглядело как обычно. Машина у тебя работает почти не слышно. Сделал комплимент Иван. Да недавно отрегулировал двигатель. Понятно. До метро доехали быстро. Иван ушел, Алекс поехал домой. «Я ознакомился с интернет-сетями, с культурой вашей цивилизации», подал голос центральный. Вывод напрашивается сам. Планета со всеми необходимыми параметрами для деятельности живых организмов подобрана не случайно. Людей природа, если это природа, наделила разумом, но лишила различных защитных систем против вирусов, бактерий, против болезней, сделала их физически слабыми неспособными жить на других планетах, даже на Земле, если параметры внешней среды будут хоть немного изменены. Информация с моих разведывательных зондов еще не поступила. Вернее, поступила, но не та, которую я жду. Поэтому сегодня мы с тобой совершим небольшое космическое путешествие на единственный спутник Земли — Луну. Мы что, полетим на космическом корабле? На каком корабле? Включи мозги! Как вы говорите, на твоей, вернее нашей, универсальной машине, которую сейчас подберет модуль. Луна находится на расстоянии 340 тысяч километров от Земли. Лететь нам туда не торопясь минут 15. За это время я открою все информационные шлюзы, чтобы ты освоился в потоке информации, знаний и умений, которые в тебя заложены. Включай радио. Мне определенно нравится музыка. И полетели. Как полетели? Да очень просто. Дорога, по которой они ехали, стала стремительно уходить вниз и скоро совсем исчезла. А машина поднималась, пока вокруг не осталась одна лишь темнота космоса, а внизу, быстро уменьшаясь, величественно вращалась его родная голубая планета Земля. «Какая жена маленькая! И как мы, люди, ее не бережем!» Подумалось ему. Неожиданно все изменилось, как будто прервало плотину. Голова взорвалась от информации, хвынувшей со всех сторон. Алекс даже потерял ориентацию в пространстве, хотя уже знал, в какой части галактики находится, читал звездные карты, видел все вокруг сразу, ощущения ошеломили. «Алекс», — донеслось до него как бы издалека, «смотри глазами своего разума. Ты сейчас видишь, анализируешь во многих диапазонах сразу. Можешь все систематизировать, чтобы обратиться к той или иной информации по мере надобности. Это не сон, а ясь, которая больше, чем реальность». Эликс осознал, что теперь могущественнее всех не только на планете, но и в галактике. Могущество — это ничто. Любое могущество — это лишь тень бытия. Он стал мыслить космогоническими категориями, постигая мироздание, постигая непостижимое, но в этом запутанном мире точных законов действовал один закон антропии. Космос — не закономерность всего сущего, а случайное совпадение многих слагающих. Он эти слагающие теперь знал а простота его прошлого бытия теплом отдавалась душе. «Алекс, где он?» Прервал поток мысли центральной. До Луны осталось 50 тысяч километров. Приступаем к сканированию. Алекс увидел приближающуюся планету, огромный темный шар, покрытый хребтами, как морщинами. «Сейчас станем на орбиту, сделаем несколько центральных витков, проведем сканирование и выберем место для посадки», проинформировав его центральный Сканирование показало наличие энергетических полей явно неестественного происхождения. Но это указывало избирательность их расположения. Располагались поля в глубоких впадинах и словно шатром накрывали часть поверхности. Таких полей обнаружили еще с десяток. «Ну что скажешь, друг Алекс?» «А что тут сказать? Никакого движения не обнаружено. Может быть, законсервированные объекты? Рядом с Землей? Демаскирующие поля различаются?» Эти поля создают прикрытие от визуального и волнового наблюдения. А вот и хозяева. Алекс внутренне вздрогнул На огромной скорости к Луне приближался космический аппарат дискообразной формы, метров двадцати в диаметре. Встал на орбиту, сделал один виток вокруг Луны, сбросил скорость и начал снижаться, направляясь к самому большому куполу. Летим за ним. Соблюдаем режим инкогнито. Распорядился центральный. Судя по первому знакомству, технологии инопланетян далеко обогнали существующие на Земле», — подумал Алекс. «Посмотрим, каких технологических высот они достигли. Кто они? Стервятники, стерегущие свою добычу? Или наблюдатели? А может, ваши создатели? А, Алекс? Посмотрим». Хмурый ответил тот, почувствовав пронизывающий озноб. «Нас сканируют». Сразу определил центральный. «Не могут понять, что за энергия. Маскируемся под космический фон, чтобы не обнаружили». Подумают космическое возмущение, вызванное своим же кораблем. Опустились до пяти километров. Впереди ущелье сужалось и шло вниз, внутрь планеты. Корабль замедлил движение до сотен, а потом и до десятков метров в секунду. На высоте 90 метров остановился и застыл. Начался обмен паролями и кодами опознавания и доступа. Когда эта процедура закончилась, грунт на поверхности Земли стал раздвигаться все больше и больше, пока проем не стал достаточным для того, чтобы корабль пролетел. «Летим за ним», — предложил Алекс. «Заметь, не я первый это предложил. Твое любопытство заразительно. Меняем энергетические поля, чтобы они совпадали с общим фоном базы». А то, что это была именно база, не оставалось никаких сомнений. Модуль пролетел за кораблем и очутился в шлюзовой камере. Ворота наверху закрывались. Давление уравнялось, открылся проем, и корабль неспешно пролетел дальше, а за ним и модуль. Света не было, воздуха тоже, сила тяжести не превышала треть земной. Окружающая среда подходила только для механизмов. Что делать? Запаниковал Алекс. Да ничего, наблюдаем. Его перебил щелчок, люк корабля открылся. Тут же к нему подлетела платформа. Два существа, похожие на пауков размером с пони, снороистов вбежали на корабль и через некоторое время вынесли контейнеры, погрузив на платформу, уехали. Люк корабля остался открытым. У нас два варианта. Первый – осмотреть базу и понять, для чего она предназначена. Второй – изучить корабль, пока люк открыт. Какой выбираем? Лучше сделать два дела – взглянуть на корабль, а потом осмотреть базу. «Ну, конечно, ты же никогда не бывал на космических кораблях. Учитывая, как развиваются события, теперь тебе придется бывать на них часто». Иронизировал центральный. Пошли на корабль. Покинув машину, Алекс прошел к выходу из модуля, который сливался с общим фоном, и поднялся на корабль, сразу попав в небольшое помещение. Шлюзовая камера. Прошелестело в голове. «Идем направо. Переборка открыта». Внизу приглушенно шуршали механизмы, Стены коридора слегка фосфорицировали. повсюду попадались множество приборов. Алекс остановился перед закрытой дверью. «Приложи ладонь». Он приложил, поток молекул атомов проник в замок и открыл. «Ты прирожденный взломщик», — хихикнул центральный. Алекс вошел, учутившись по круглым тесном помещении, заставленным пультами и тумбами с аппаратурой. Рубка управления, двигатель фотонный, корабль полуавтоматический с функцией автопилота, живых существ на борту нет», — констатировал Центральный. Внезапно в люке показались две сигнатуры роботов-грузчиков, перемигивание индикаторов усилилось. Алекс почувствовал прикосновение различных излучений. Срабатывание замка обнаружили, роботы заменили его и ушли. А главный компьютер базы, очень мощный, Уже посылал сигнал в глубокий космос на базовой корабле поломки, которая произошла и которая произойти просто не могла. В ответ поступил сигнал о введении на базе режима строгой изоляции до прибытия группы расследования. Алекс испугался, новые способности не коснулись его человеческих чувств. Корабль заперт, изолирован силовым полем. Без паники. И отследил сигнал, посланный из базы. Он ушел в сторону созвездия Змееносца. Ответный сигнал получен спустя 20 минут. Учитывая скорость сигнала и время его прохождения, вычисляем расстояние 3 парсека. Рассуждал центральный. Для того, чтобы долететь сюда, потребуется быстроходное судно и ожидать его прибытия, можно, часов через 20. Так что не волнуйся, у нас масса времени. Какие будут предложения? Какие предложения? Можно подумать, что я каждый день попадаю на базу инопланетян и на их корабли. Успокойся. Здесь живых существ нет. Значит, 7 здесь управляет. Компьютер. Радостно подхватил Алекс. Молодец, уже начал соображать. Посмотрим, что это за такой расторопный мой собрат, пройдемся по его сетям. С кораблем все понятно. Система вооружений, лазер, протонные пушки и даже архаическое огнестрельное оружие. Защитные поля, силовые щиты. Да, Алекс, не такие они мирные. Что-то мирных предметов я не нашел. Машинка наша не обнаружена пока. Рассуждал Алекс. А чтобы прогуляться по сетям, необходим доступ к электронным портам. Просочиться можно между атомами на уровне базовых частиц. Неплохо. Одобрил центральный. Оставляем физическую часть тела здесь, а сами отправимся в виртуальное пространство. Отправились. Ощущение такое, словно они вдвоем лезли через густой непроходимый лес, заваренный буреломом. Но скоро бурелом закончился, вышли на информационные просторы сформировали сигнатуры и устремились в порты. Александр уже имел небольшой опыт нахождения в виртуальном пространстве, а для центрального это вообще среда обитания. Поэтому он велел Алексу держаться за ним. Кругом неслись миллиарды бит информации. Программы охраны пытались их схватить, но неуспешно ускользали, проходя сквозь расставленные ловушки, просачивая сквозь пароли и коды, иногда и взламывая их. Вот когда Алекс похвалил себя за то, что занимался компьютерами. «Хватит заниматься самовосхвалением!» За нами мчатся полчища охранных программ. Торопел его центральный. Они как в озеро нырнули в сервер, попутно собирая информацию, а оттуда прямиком в центральный процессор главного компьютера базы. Центральный компьютер базы пытался сопротивляться, но ничего не мог противопоставить атаке неизвестных вирусов, которые его блокировали. Сигнал опасности, посланный на базовый корабль, не прошел. Но для таких случаев на базе установили систему самоуничтожения, которая автоматически переводила из действия и посылала сигнал об этом хозяевам. До взрыва базы оставалось две минуты. Алекс и Центральный блокировали главный компьютер и периферию, разобрались что за база и для чего, но не поняли чья. Скачали информацию, чтобы потом разобраться. Но не тут-то было. Раздался сигнал тревоги, базовый комп, если можно так выразиться, злорадствовал. Отключить взрыватель они не могли. Пришлось спасаться бегством. Они устремились назад к кораблю. Вернувшись на корабль, прикинули шансы на спасение. Ворота ангара заблокированы независимой охранной системой. Пока сломаешь программу, произойдет взрыв. Оставался один выход. Экстренный старт. Запрограммировали автопилот на старт с максимальным ускорением, а сами быстро перебрались в поджидающих машину в модуле А мы-то не взорвемся вместе с кораблем. Забеспокоился Алекс. Нет. Мы защищены настолько что можем путешествовать даже внутри звезды, где температура 20 миллионов градусов по Цельсию. Корабль вспыхнул выхлопом маршевых двигателей и, врезавшись в ворота ангара, взорвался. Ворота просто испарились в адской вспышке. Модуль с машины резко взмыли над ущельем и встал на окололунную орбиту. Через 15 секунд над ущельем расцвел огромный огненный шар взрыва. Ударная волна слегка тряхнула модуль. Астрономы на Земле заметили две вспышки и решили, что в лунную поверхность врезались метеориты, а Алекс осознавал всю необычную ситуации Он только что чуть не погиб. Оказаться в эпицентре взрыва корабля – ощущение неисприятных. Все обошлось. Мешался в его мысли центральный. Обошлось-то обошлось. Да вот только все мои представления об окружающей действительности перевернулись. Людям, наверное, удобно жить в неведении с иллюзией счастья. Тихие простые радости минимум знаний об окружающей действительности. Теперь непонятно выражение ящик Пандоры. Это те невзгоды и проблемы, которые несет людям космос, абсолютно агрессивная среда для их жизни. Люди, как страусы, прячут голову в песок, чтобы не видеть, не воспринимать негативную действительность, несущую им уничтожение. «Хватит тебя жалеть», — прервал его Центральный. «Не все так плохо. Технический прогресс, научные открытия, математика, физика, химия, литература, поэзия дают вам надежду на будущее. Конечно, в будущем людям предстоят серьезные мутации естественным путем или искусственным, но внешне вы станете другими, да и внутренне тоже. Ты как, пришел в себя? Да. Тогда поздравляю с первым космическим боевым крещением. А теперь проанализируем ситуацию. Их модуль кружил на орбите вокруг Луны. Что думаешь о базе? Спросил центральный. База основательная и построена очень давно. Двойного, даже тройного назначения. Торговый перевалочный пункт, заправка транспортов, наблюдение за Землей и использование ресурсов. Похоже. Согласился Центральный. В плане технологий они ушли далеко вперед. Но если это перевалочная база, значит, они летят дальше. Следовательно, галактика обитаема. Их планета находится неподалеку. Рассуждал Центральный. Учитывая, что у них фотонные двигатели, где-то рядом базовый корабль. Да что это я начал рассуждать, как ты? Логически, когда можно взять звездную карту и посмотреть, они извлекли файл с картами, предусмотрительно прихваченными с базы, и развернули для визуального просмотра. На карте отмечены космические течения и приливы гравитации, сверхновые звезды и черные дыры. В созвездии Змееносца мерцал красный карлик, вокруг которого вращались 12 планет. Одна небольшая планета и была родиной существ, построивших базу. Сами они жили в теплом, очень влажном климате и были похожи на прямоходящего крокодила, но это лишь отдаленное сходство. Основа их философии составляла распространение своего вида на другие планеты любым способом – мирным, военным, дипломатическим. И эти разумные существа именовали себя народом Зет. «Интересно, почему до сих пор вашу планету не захватили? Они уже здесь давно?» – размышлял Центральный. «Вы им нужны для каких-то других целей». Возможно, им кто-то мешает это сделать. А может быть, они ждут момента, когда на Земле поменяется климат? Откликнулся Алекс. Ведь Вселенная расширяется, и на Земле несколько раз менялся климат. Жили уже динозавры, сейчас наблюдаются климатические изменения, связанные, как говорят ученые, с парниковым эффектом, но на самом деле это никакой не эффект, а цикличность смены климатических условий, связанных с орбитой планеты вокруг Солнца, а Солнце вокруг центра галактики. Интересная теория. Поддержал Центральный. «У нас еще девять объектов на поверхности. Посмотрим, что это за объекты». Алекс не успел ответить, потому что на горизонте появился сияющий шар метров десять в диаметре. А вот и гости. Легкие на помине. Шар сошел с орбиты и закружился над местом взрыва. «Это искусственный аппарат. Более того, автоматический. И он не принадлежит народу Z», — умничал Центральный. «У меня такое чувство» что здесь перекресток для многих разумных рас, которые выше земных по техническому развитию», — вставил Алекс. «Шар метался, изучал обстановку, а потом взмыл вверх и направился на другую сторону Луны. Наши исследователи, не теряя времени, пристроились к эльваторе и полетели за ним. Шар подавал сигналы, которые пока не расшифровывались, но явно кому-то адресовались, причем объект был недалеко». Подлетев к довольно ровному плато, начал снижаться, перед ним зажгли сигнальные огни, обозначая вход в открывшийся проем. «Что делать?» идти за ним?» «Ты понаблюдать отсюда?» — думал Алекс. «Да что тут думать?» — прервал центральный. «Полетели, посмотрим». «Уже один раз посмотрели. Хватит. А то мы тут с тобой межпланетную войну устроим», — буркнул Алекс. «Тогда давай понаблюдаем». «Давай», — согласился Алекс. Наблюдать – понятие относительное. Это не значит спрятаться, замаскироваться и смотреть. Нет, это прежде всего активное сканирование на уровне естественного фона окружающей среды. Сканирование показало огромное многоуровневое помещение на значительной глубине, активно выделяющее тепло от работающих механизмов с естественным охлаждением, космическим холодом, а также массой различной техники. С прилетом шара вся эта техника активизировалась, в космос полетели закодированные сигналы. Из шлюзовых ворот появилась планетарная техника, огромная машина на магнитной подушке, которая двинулась в сторону уничтоженной базы, постепенно набирая скорость. Кроме этого, посланы радиосигналы в различных направлениях на поверхности Луны. Все эти сигналы направились места, совпадающие с ранее обнаруженными базами. Эфир над Луной наполнился активным радиообменом. «Но у вас и спутничек. Прямо муравейник какой-то». Съязвил центральный. «Муравейничек-то мы разворошили». Не обрати внимания на то, он продолжил Алекс. Сейчас разборки начнутся. Учитывая их вычислительные мощности, они не так велики, как у нас с тобой, анализ произошедшего затянется, а вывод будет неверным. Виновникам происшествия, скорее всего, сочтут солнечный ветер, магнитную бурю, электромагнитную аномалию. Первое, что они сделают, это соберут то, что осталось от базы. Вряд ли они здесь все союзники, скорее всего, конкуренты, а пока нет хозяев, попытаются захватить то, что есть. Дополнил Алекс. Сканеры дальнего обнаружения показывали. Базовый корабль народа Z пришел в движение, включил маршевые двигатели и взял курс на Солнечную систему. Скорее всего, сюда, сообщил Центральный. Значит, они уже знают о происшествии. Сюда уже летит ранее посланный небольшой корабль. В пути он находится 4 часа, и на не будет через 15 часов. 20 минут, 15 секунд. Ого! Какие познания в астрономической математике! Где он удивился Центральный? Ты не учел гравитационное возмущение смещения в пространстве, в результате чего ошибся на целую секунду. Но в целом молодец. Удивительно, на что способен обыкновенный коллоидный биологический мозг. Подлет базового корабля можно ожидать через 30 часов. Подытожил он. И что нам теперь делать? Наших возможностей недостаточно. Нужно вернуться на корабль для завершения процесса моей трансформации в человека. Как раз в эти 30 часов мы и уложимся. Предложил центральный. Трудно человеку, даже наделенному такими сверхспособностями, чувствовать дуализм своего сознания. Со стороны это выглядит как помешательство, разговор сам с собой. Думал Алекс. Вот мы и летим, чтобы устранить это неудобство. Нарушу ход мысли центральной. Надо позвонить домой жене. Звони. Юля была дома, сразу взяла трубку. Ты где пропал? Не звонишь. Я волнуюсь. Ужин приготовила. Жду тебя. Извини, дорогая. Заехал по делам. Задержался. Кругом пробки ехать долго. И переночу у родителей. Хорошо. Спокойной ночи. До завтра. Какое оно? Это завтра. Алекс даже представить не мог, круговорот фантастических приключений закружил в своем хороводе, все больше затягивая в пучину событий. На чем мы полетим? На этом аппарате далеко не улетишь. Улететь-то улетишь. Только времени потребуется очень много. Неподалеку мой звездолет, на котором мы прилетели на Землю. Пояснил Центральный. На виртуальном экране виднелись только очертания силовых полей. Модуль находился в режиме ожидания, покрытый маскирующими полями. По команде Центрального открылись шлюзовые ворота. Модуль с Алексом и машиной влетели внутрь. Внутри привычная атмосфера, интерьер космического корабля поражал мягкостью и четкостью линий. Метров 100 в диаметре, слегка вытянут, он чем-то походил на дирижабль. По бокам и сзади установлены маршевые двигательные установки. По центрам управления располагались гравитационные генераторы, по периметру — втянутые внутрь системы метеоритной защиты и боевые отсеки. Центр управления представлял из себя овальное помещение с креслом посередине, освещенное мягким светом, никаких экранов, клавиатур и прочей атрибутики не было. «Модуль». Удивленно оглядываясь, подумал Алекс, «Ничего себе модуль, да это полноценный космический корабль, настоящий звездолет». Алекс расположился в кресле пилота. Как управлять, знаешь? Если что, подскажу. Довольный произведенным эффектом проговорил Центральный. Корабль подстроился под биометрические данные Алекса, включились компенсаторы ускорения, тело обволакло силовое поле. Засветились экраны внешнего обзора, золотом сияло солнце, светилась луна и в завораживающем танце вращалась земля. Вводи координаты. Прервал созерцание Алекса Центральный. Мало что может случиться в будущем? Ты должен знать и уметь многое. Алекс ввел на виртуальной клавиатуре необходимый набор команды кодов координаты корабля, удивляясь на себя. Откуда их знаю? Наверное, центральный заложил в мою память. И не только это. Тут же отозвался тот. Координаты приняты. Прозвучал в голове голос компьютера, и Алекс стартовал. Звезды стали медленно плыть назад, ускоряясь, пока не слились сплошные световые полосы вокруг корабля. Летим с приличной скоростью комментировал Центральный. Даже не предполагал, что такое возможно. Откликнулся Алекс, наслаждаясь управлением корабля и самим полетом. «Сколько нам лететь?» «Часа два. Корабль на границе Солнечной системы. До него около 20 миллиардов километров. и не стал близко приближаться к Солнцу». «Скажи, пожалуйста, ты прилетел с планеты, расположенной в нашей галактике? Вы называете галактику, в которой находится ваша Солнечная система, спиралевидная?» Мы называли ее HP-19, не придавая особого значения. Нет, Алекс, я прилетел из другой галактики. Ее название тебе ни о чем не скажет, но жили и живем и с тобой в одной Вселенной. Я летел с огромной скоростью и пролетел значительное расстояние. Но ты мизер, если учесть, что видимая часть Вселенной распространяется гораздо дальше. При таких расстояниях твой полет кажется таким медленным, даже с такими высокими технологиями, как у тебя на корабле не спешить некуда. Все в этой Вселенной относительно. По прилету посмотрим результаты обследования ближайших звездных систем. Ближайшие к галактике Андромеды и Треугольника находятся гораздо дальше, поэтому придется подождать, пока зонды соберут информацию». «Подождем». Продолжил общение Алекс. «Почему вы так медленно летаете? Разве вы не изобрели более быстрые корабли для перелетов?» «Нет», — ответил Центральный. Все попытки совершать пробой складок пространства и времени не привели к положительным результатам. Даже на моем корабле есть экспериментальная аппаратура пробоя метрики пространства, но я ее не испытывал. Не было необходимости. Обязательные испытания в мою программу не заложены. За разговорами время пролетело быстро. Подлетное время — 10 минут. Сообщил бортовой компьютер. «А где корабль?» Оглядываясь во все стороны, спросил Алекс. «Прямо по курсу» стоит в режиме ожидания с поднятыми маскировочными щитами, поэтому ты не видишь его визуально. Попробуй посмотреть иначе, используя свои возможности». Олег закрыл глаза и чуть не вскрикнул. Прямо перед ним светилось силовыми полями разной интенсивности пространство диаметром 60 километров. «Включай тормозные двигатели. До входа в ангар корабля 300 секунд». Принформировал компьютер. «Вот это корабль. Вот это размер». «Даже в фантастических фильмах такого не видел», — восхитился Алекс. «Размер не имеет значения, ведь экипажа нет. Важно другое — технологии, на основе которых он построен. За три тысячи лет не только не устарели, но и остаются непревзойденными». С довольными нотками в голосе совсем по-человечески похвастался центральный. В звездолете открылись створки ворот, и небольшой модуль, на котором они прилетели, медленно проплыл в ангар. Алекс. Ты можешь обходиться без атмосферы и привычной гравитации, но для удобства я создал на корабле атмосферу и гравитацию. Интерьер подобрал земной. Есть вода, еда, можешь принять душ. Конечно, автоматическому кораблю все это ни к чему. Но ты теперь живой, член экипажа. Условия создаются только для тебя. Если что-то не так, подстраивай систему или даже создавай что-то новое. В тебе эти возможности заложены. Мне приятно принимать первое разумное существо у себя. Добро пожаловать на корабль, капитан. Высокопарно закончил «Центральный». «Как капитан?» «Капитан ведь ты», — занервничал Алекс. «Это твое специальное звание на Земле, Алекс. Забыл?» Успокоил его «Центральный». «Я не капитан этого корабля, а его квази-евристическая управляющая программа. Я рад, что встретил планету Земля, тебя. Понял, что такое одиночество, почувствовал эмоции, добро и зло, любовь и ненависть, но еще ничего не испытал. Бесконечность полета через бездну космоса с небольшими остановками для забора образцов, вот и все мои ощущения. Хорошо, что я самообучающаяся система, способная понять суть происходящего. Спасибо тебе. Ты вдохнул в меня то, что вы называете душой. А теперь пройдем в отсек. Олег зашел в отсек. Там находилось только одно кресло и виртуальная гарнитура. Сядь в кресло. Сейчас я уберу микромодуль, вживленный тебе в голову. С твоего согласия, конечно. И ты перестанешь со мной разговаривать в уме. Мы будем общаться нормально, голосом или телепатически. Но я уже привык к тебе и стал воспринимать как само собой разумеющийся. Но ты прав. Так и себя чувствую все время под контролем. Это долгая операция? Нет. Скажи, а после операции у меня останутся те способности и возможности, которыми ты меня наделил? Если ты не против этих усовершенствований, то я их оставлю. Я только за. Хорошо. Еще один вопрос перед операцией. Как ты воспользуешься своими необычными возможностями? Я применю их в деле, которое мы начали. Надо разобраться, кто мы, люди. Подопытные кролики или свободно мыслящая раса. Вот поэтому я хочу попросить тебя оставить имплата для связи с тобой, для усиления моих информационных и аналитических возможностей. Твоя просьба не лишена логики, только вместо непосредственного контакта с тобой я введу функцию мгновенной телепатической связи. Один это много, но один в поле не воин. Изрек корабль и продолжил. «Хочешь летать? Научись сначала стоять на земле. Ты учишься стоять на земле очень быстро. А теперь к делу». Зазвучала тонкая изящная мелодия. Алекс слушал музыку и медленно кружился в вальсе среди звезд со своей любимой женой. Вдруг музыка смолкла. Алекс открыл глаза, он все так же сидел в кресле. «Все, операция закончена. Ты на этом корабле свой. Везде есть атмосфера для твоего удобства». Пройдись, осмотрись, подкрепись, чувствуй себя как дома. Этот корабль сюда никого никогда не пустит, а я займусь делами. По их окончании мы встретимся и решим, что делать дальше». «Хорошо». Встал с кресла и пошел к выходу из отсека. Как только подошел, протаял проем выхода. Шагнув через него, попал в зал с шикарным бассейном. «Да, неплохо было бы поплавать», — подумал он. Быстро разделся. Зашел в душевую, которая напоминала скорее комфортную, богато обставленную гостиную, и только подумал, как тут воду включать, в тот же миг со всех сторон его обдали искрящиеся струи теплой воды. Слегка полоснувшись, с разбега прыгнул в бассейн и поплыл с такой скоростью, которую от себя никак не ожидал. Особенности перестройки организма давали о себе знать. Наплававшийся и переодевший спортивный костюм, заботливо приготовленный для него, направился в следующий отсек, который оказался столовой, где витали упомрачительные ароматы, длинный стол уставлен различными блюдами. Алекс сел и принялся за еду. Утолив голод и выпив воды, хотя на столе стояли другие напитки, отправился осматривать корабль. Корабль оказался огромным. Чтобы его осмотреть полностью, не хватило бы и года. На борту имелись полигоны для испытаний, генераторные отсеки, отсеки преобразования энергии, Двигательные установки различного назначения. Отсеки жизнеобеспечения, если на корабле появлялся экипаж. Научные лаборатории, ангары со звездолетами, планетарной техникой. Внутренний объем корабля мог трансформироваться, формировать новые помещения по мере надобности. Алекс прошел следующий отсек, который напоминал бесконечный зал с прямоугольными шкафами, тумбами, цилиндрами, отсек для хранения образцов флоры и фауны. Образцы находятся в статическом поле проинформировал бесцветный механический голос. Алекс пошел вдоль этого многообразия собранного материала. Здесь были необычные деревья, плотоядные растения, живые образцы из минерала с планеты Крепон, а также масса других экспонатов самой необычной экзотической формы. Представители водной стихии застыли, словно бы в ожидании свободы. Внимание, Алекс и привлек небольшой зверек с умной мордочкой, похожий на лемура, покрытый мягким шелковистым мехом, На передних конечностях виднелись по четыре маленьких пальчика. Казалось, что огромные, умные голубые глаза зверька умоляют Алекса забрать его отсюда. Что это за животное? Берсерк с планеты Нурия. Один из последних живых представителей с этой планеты. Как только его поймали и поместили сюда, планету врезался астероид. Жизнь на ней исчезла. Он питается орехами, лесными ягодами, грибами, дышит почти той же газовой смесью, как на Земле. Жил при силе тяжести 20G. Имеет развитый интеллект, примерно чуть выше, чем у ваших земных горилл. Интересно. Признес Алекс и пошел дальше. В этот момент ему показалось, что глаза зверька умоляюще проводили его взглядом, как бы прося не оставлять его здесь. По глазам животных он читать умел, ведь у него была собака. Смотреть дальше экспонаты хранилища расхотелось. Откуда-то взялась ностальгия по только что оставленной земле. Алекс взглянул на часы. Они показывали два часа ночи. «Есть какой-нибудь транспорт?» — спросил Алекс, чтобы не тратить время на ходьбу пешком. Перед ним тут же сформировалось нечто, напоминающее мотороллер. Недолго думая, сел на сиденье и тронулся. Как им управлять, он уже знал. Бесшумно скользя под полом, прошел огромный зал с экспонатами и въехал в помещение, которое загромождали огромные цилиндрические колонны. от всех генераторов», — пояснил голос. Алекс прибавил скорость. Везде была чистота, но ни одного робота ему не встретилось. Самым большим оказался машинный зал или двигательный отсек. Именно здесь вырабатывалась и накапливалась колоссальная энергия, которая преобразовывалась в поступательное движение корабля. Зал впечатлял размерами и мощными устройствами, которые мирно гудели в режиме ожидания. Алекс поехал не прямо, а в сторону, и сначала не понял даже, куда попал. Кругом стояла потрясающая техника, планетарные машины всех видов, «Военные машины, что-то наподобие танков, только очень больших, метров 30 в длину и 10 в высоту. Палубная авиация, как атмосферная, так и космическая. Различная техника мирного и военного назначения разных раз прокомментировал голос. Под впечатлением Алекс въехал в следующий ангар и в изумлении становился как вкопанный. В ангаре размещались звездолеты и космические катера. На Земле это трудно даже представить. Звездолеты от 100 до 500 метров в длину – Катера от 10 до 100 метров. Конструкции поражали плавностью и мягкостью линий. Иногда по поверхности кораблей пробегала легкая рябь, как бы напоминая, что они ждут вылета. Олег залюбовался. «Пояснение не нужно». послышался довольный голос центрального. «Вот уже три тысячи лет вся техника законсервирована, пока необходимости в ее использовании не возникало. Я закончил запланированными делами и прошу тебя вернуться в кают-компанию». Кажется, так у вас называют помещение для совещаний и отдыха экипажа. Хорошо. Скоро буду. Хотя им очень хотелось продолжить экскурсию по кораблю. Пришлось развернуться, включить автопилот и лететь на рандову с неизвестностью. Минуты через три его мотороллер, как он при себе окрестил его, плавно затормозил и остановился. Алекс слез, и механизм тут же исчез. «Входи». Раздался голос. Перед Алексом протаяла дверь в соседнее помещение. Это было средних размеров помещения, похоже на земные залы. Столы и кресла, плазменные панели, по которым ползли знаки и кривые каких-то графиков. Во главе стола спиной к нему кто-то сидел. "Приходи, садись", послышался знакомый голос. Он прошел и сел напротив. Кресло повернулось, и у Алекса непроизвольно вырвался вскрик изумления. Перед ним сидела точная копия его самого, даже голос тот же. "Ты что, меня хочешь заменить собой?" "Нет, конечно." Просто использован твой геном. Вот и получился Александр 2. Но я ни в коем случае не собираюсь тебя заменять. Это просто внешность, похожая на тебя. А внутреннее содержание — другое. Так что не заморачивайся. Теперь мы с тобой ровесники. Образ Владимира Алексеевича предлагаю оставить в прошлом. Согласен. Ответил удивленный Алекс. Теперь надо придумать мне имя. Имя — это вопрос серьезный. На Земле считается, что имя определяет судьбу ее владельца. Вставил Алекс. Учитывая, что нас ждут великие необычные дела и свершения, предлагаю такое имя — Демиург. Людей таким именем не называют. Только необычный человек в исключительных случаях может носить такое имя. Почему? Потому что Демиург в гоностицизме подчинен Верховному Божеству Творец из материи видимого мира и чувственной души. Я не претендую на Верховное Божество. Очень уж мифологично. Не скажи. Я же необычный не совсем человек. Так-то оно так, но звучит вызывающе и будет демаскировать тебя на земле. Тогда предлагай. Давай оставим тебе это имя, раз оно тебе так нравится, но будем звать тебя сокращенно. Дэн, у меня ведь тоже сокращение от Алекса. Алекс. Неплохо звучит и укладывается во все рамки. да ты философ, Алекс. Сихийничал Дэн. С именем решили. Теперь перейдем к делам более насущным. Надо отметить мое рождение по установившейся на Земле традиции. В честь этого события прошу к столу, ведь родился сегодня в прямом смысле этого слова, да еще имя получил». Они прошли в роскошный соседний отсек, стол накрыт на две персоны. В роли официентов выступали соответствующим образом одетые роботы. Дэн налил в бокалы рубиновой жидкости и жестом пригласил Алекса взять бокал. Алекс встал, поднял бокал и с чувством произнес. «Дэн». Поздравляю тебя с физическим рождением, с пиралевидной галактики Млечный Путь и с духовным рождением на планете Земля». Раздался мелодичный звон бокалов, они выпили вино. «Спасибо, Алекс». С чувством ответил Дэн. «Ты единственное разумное существо, которое увидел этот корабль, вершину творения исчезнувшей цивилизации. Твое восхищение и удивление увидено мне приятно. Возможно, Земля станет моим вторым домом. За дружбу». После второго тоста они попробовали фрукты. Каждый раз открываю что-то новое. Ни одна, даже самая совершенно виртуальная программа не сможет ощутить вкус еды, красоту космоса, чувство любви, благодарности, муки творчества. Эти тысячелетия я все просчитывал математически, действуя в соответствии с программой. А теперь я словно проснулся. Этот корабль создан как единое целое, как единый организм. Этот организм благодарен тебе за ощущение окружающей действительности, которую я почувствовал. Спасибо тебе, Алекс. И тебе спасибо, Дэн. Ты тоже подарил мне другое видение мира, вселенной. То, о чем я вчера и мечтать не мог, сегодня свершилось. На день рождения положено дарить подарки. Прими в качестве подарка мои, теперь уже твои, наручные часы. Дэн взял часы, надел на руку, застегнул браслет и прикрыл глаза. Как приятно и неожиданно ощущать холодок металла и тикань архаического механизма. Спасибо, Алекс. Мне подарков еще никто не дарил, но получать их очень приятно. Я тоже хочу тебе сделать подарок. Ты смотрел корабль? Может быть, тебе что-то понравилось?» «Корабль огромен. Я смотрел только небольшую часть. Музей корабля увидел небольшого зверька-берсерка с планеты Нурия. Если возможно, я бы хотел его взять себе. Для тебя ничего невозможного нет. Его уже выводят из тазиса. Скоро он будет здесь. Только имей в виду». Он полуразумный и общается телепатически, посредством образов. Спасибо. Что будем делать дальше? Жить, Алекс. Просто жить. С нашими возможностями попробуем разобраться во всех хитросплетениях сложившейся ситуации. А ситуация непростая. Давай дадим возможность главной интеллектуальной системе корабля дать нам с тобой пояснения Согласен. Давай послушаем. Но послушать не пришлось. Информация хлынула в мозг, как прилив. Сразу вся и в обработанном виде. «Надо привыкать», — подумал Алекс. «Как будем общаться? В аудиодиапазоне? Или телепатически?» — спросил Дэн. «Телепатически быстрее». «Твои умозаключения, Алекс». Голова ясная, мысли текли свободно, способности пьянили, возможности потрясали. А что тут думать? Пять разных рас создали на Луне свои базы, построенные недавно несколько столетий назад. Все представители рас имеют связи или своих агентов на Земле. И эти агенты весьма высокого полёта. Земля существует в том виде, в котором есть, только потому, что их много, и они не могут поделить планету, или вернее занять её полностью одной расой. «В целом верно», — отреагировал Дэн. «Только ты не учёл, что у всей пятёрки есть ещё базы на Земле плюс внедрённые агенты, неотличимые от людей?» Внезапно пахнуло ветерком. Алекс непроизвольно повернул голову и тут же в его уши своими маленькими пальчиками вцепился Берсерк, облизывая его нежным языком и посылая образы любви и преклонения. От неожиданности Алекс опешил, а потом обрадовался. Непоседа вильнул пышным хвостом, как у белки, и прыгнул к Дэну, оскалив маленькую пасть. Алекс успел послать им образ друга, и, приземляясь, он только вильнул хвостом на коленях у Дэна. «Он знает и чувствует, что с ним случилось, поэтому хотел меня укусить» а может и того хуже. Дэн печально опустил голову. Берсерк один. И лишил его всего, что у него было, но при этом спас, сделав просто экспонатом. В тот момент и был просто программой и мыслил по-другому. Да. Удивленно посмотрел на него Дэн. Как тебе перекрутило? Алекс даже пристал. Ты начинаешь мыслить как человек. Да нет, я учусь быть человеком. Алекс протянул руку и представил Берсерка у себя на руке. Тот понял и сразу прыгнул, поднял свою красивую умную мордочку и попросил поесть. Алекс посмотрел на стол, орехов не было, устало молчаливо стоял официант. «Принесите, пожалуйста, орехов с планеты Нурия», — попросил его Алекс. «Пожалуйста». И через некоторое время поставил на стол блюдо, наполненное орехами. Зверек важно приблизился, взял, осмотрел орех и, не торопясь, стал разгрызать. «Как ты назовешь этого шоу -луна? Попробую назвать его Пушок. И послал зверьку мыслеобраз легкого летающего пера. Ответ пришел сразу и поразил Алекса своей категоричностью. Согласен быть летающим пером, пушком, но я буду всегда рядом и всегда буду тебя защищать. Взял пару орехов с блюда и залез к нему под куртку. Надо же, я только родился, а уже столько проблем. Человеком быть непросто, но интересно. Официант демонстративно посмотрел на часы и сказал. «Господа, у вас мало времени. Пора переходить к делу». Видимо, Дэн заложил в него эту фразу. «Алекс, если планеты околопланетное пространство контролируются пришельцами, то нам необходима база поблизости от Земли. Давай подлетим поближе на этом корабле, станем на очень высокую орбиту, вот и будет база». «Подлететь-то можно», — рассуждал Дэн. «Только есть одно «но». Их много, и у них неплохие технологии». Очень большая вероятность обнаружения корабля по остаточным полям. Ты вспомни, как оперативно они засекли наше проникновение на базу». «Ты прав. алекс встал и прошелся по залу. Отсеком его назвать не поворачивался язык. Тогда, может быть, небольшой корабль замаскировать в поясе астероидов у Сатурна?» «Можно, конечно. Согласно, кивнул Дэн. Только в случае необходимости подлет займет большое время. Оно в этой ситуации может играть решающую роль». Интеллектуальная система слушала их диалог внимательно и неожиданно предложила «Незаметнее всего быть рядом с Землей на низкой орбите в потоках мусора, который вращается вокруг Земли. Никому в голову не придет искать вас у себя под носом. Только необходимо будет сделать соответствующие энергетические настройки под общий космический фон». Дэн удивленно поднял голову. Такое поведение системы его удивило Появилась некоторая степень свободы. «Алекс». Свобода мысли заразна мне мои же системы дают ответ. И уже серьезно ответил. Мысль хороша, но рискованна. После обсуждения пришли к выводу, что это лучшее решение, на нем и остановились. Пойдем, подберем корабль. Вставая, пригласил Дэн Алекса. Они вышли из отсека, сели в кресло на небольшую платформу и через несколько минут достигли ангара с кораблями. Алекс еще в прошлое посещение присмотрел 500-метровый корабль который, казалось, страстно желал вырваться в открытый космос. «О, я вижу, ты уже присмотрел здесь птичку?» «Да, вот этот красавец, он мне очень нравится». «Размеры?» ну это же не пять километров». «Ладно, убедил», — согласился Дэн. «Замаскируемся под какой-нибудь обломок средних размеров. Думаю, не заметят. Ты выбрал самый мощный звездолет в этом классе с лучшей экспериментальной интеллектуальной системой. Система самообучающаяся» имплантаты подойдут под мемонический контакт. Теперь ты настоящий капитан космического звездолета. «Как капитан? А ты?» Засуетился Алекс. «Видишь ли, приказы должны поступать только из одного источника, иначе начнется раздвоение в нейронных цепях системы. Это приведет к кризису. Проще говоря, корабль сойдет с ума. Да не бойся». Видя, как у Алекса округлились глаза, успокоил его Дэн. Звездолет умный, с прекрасным навигатором и системой обороны. «Да там много чего. Разберешься. Пойдем знакомиться с кораблем». Подходя к кораблю, Алекс заметил легкую, пробегающую по обшивке рябь. «Прошу на борт, капитан!» Пригласил жестом Дэн. их ногам сбежал ртутный ручеек-ступейник. «Заметь, Алекс, на борт этого звездолета, да еще в качестве капитана, никогда не ступала нога живого существа». воодушевлял его Дэн. Дэн положил руку на обшивку и сказал, наверное, больше для Алекса. «Корабль». «Теперь твой капитан, Алекс». «Капитан», — раздался голос, — «прошу подняться на борт». Алекс стал подниматься по ступенькам, а Дэн остался стоять у трапа с ободряющей улыбкой. «А ты разве не летишь?» «Пока нет, Алекс. Нужно проанализировать информацию с разведывательных зондов, разобраться, с кем мы встретились, подготовить корабль к всевозможным неожиданностям». «А как же я там один?» «Не один. С тобой пушок лучший интеллект в этой части галактики». Похлопал он по обшивке корабля, которая заискрилась и пошла радугами от похвалы. Разберешься с заварушкой на луне только в режиме наблюдения и перехвата. Замаскируешь корабль и летишь на землю. Связь со мной и кораблем мгновенная. Алекс хотел спуститься с трапа, пожать руку на прощание, но Дэн его остановил. «Не спускайся! Плохая примета! Скоро встретимся! Жду новостей!» Алекс помахал на прощание рукой и вошел в открытый люк корабля. С легким шелестом обшивка за ним сошлась, не оставив даже намека на люк.